Глава 135. Кельтская мифология. Согласно кельтской мифологии, посвященные богине Дана племена Туата из земли Даннан совершали набеги на северные острова мира, чтобы овладеть Ирландией. Они также сражались с фаморами, одноглазыми однорукими богами-демонами. Тем пришлось спасаться в глубинах озер, расщелин, колодцев. Они жили в Нижнем мире, параллельном пространстве, называемом Си — рукокой или же тир на ног земля юных оттуда они помогали людям распространяться по странам придя к одной друиде за советом они дали ей четыре магических талисмана котел дагда бесконечно насыщавший тех, кто из него питался, копье-лук, убивавшее врага даже при простом прикосновении, меч-нуада, делавший неуязвимым своего владельца, и, наконец, камень-фаль, который криком подтверждал королевскую сущность тех, кто вставал на него. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».